53 минуты, 18 секунд. «Доброе сердце и добрые руки». Знакомство с академиком Ли Цзэшеном. В кадре появляется средних лет мужчина. Лысый, в маленьких круглых очках. Титр в левой части экрана. Гу Джэньхай. Титр. «Я шесть лет ассистировал академику Ли. Был рядом на каждой операции». Однажды зимой, помню, в тот день был сильный снегопад, академик пришел на работу еще до семи и стал в одиночестве готовиться к операции. Заметив красные прожилки в его глазах, я спросил, «Вы, должно быть, не выспались?» Академик ответил, «Не обращайте внимания» и предупредил, что нам предстоит очень сложная операция, возможно, придется выбиться из графика. Он попросил меня известить об этом анестезиолога, который будет работать на следующей операции, и родственников пациента. Ровно в восемь мы приступили к работе. Академик действовал очень быстро и точно. Все этапы операции прошли без единой заминки. В итоге мы закончили даже на несколько минут раньше графика. Я сказал «поздравляю! Новый рекорд!» Академик снял перчатки, и вышел из операционной. В перерыве я зашел к нему, чтобы обсудить график операций на следующий день. Академик Ли стоял у окна в своем кабинете и рассеянно смотрел на снегопад. Он сказал, что послезавтра должен съездить в Пекин, и попросил меня перенести все срочные операции на следующий день. Я спросил, «Уезжаете в командировку?» «Нет, по личному делу». Я улыбнулся. «Неужели и у вас бывают личные дела?» Пробежав глазами журнал операций, запланированных на следующий день, я предложил, «Может быть, все-таки дождемся вашего возвращения? Если перенести операции на завтра, придется работать до девяти, а то и десяти часов вечера». Он сказал, «Ничего страшного, переносите на завтра». Только потом мы узнали, что накануне его сын, Погиб в автомобильной аварии. Академик Ли ездил в Пекин на похороны. Это нас ошеломило. Он действительно выдающийся человек. У обычных людей совсем иной психологический склад».